В окно ворвался мягкий прохладный ветерок, принеся с собой запах дождя и яблонего цвета. Я не заметил, как вспотел, и от дуновения свежего воздуха голова моя словно бы наполнилась веселящим газом, а тело покрылось липкой смазкой озноба. Чарльз нарочито откашлялся, и все повернулись на звук. — А известно, сколько... — Я хочу сказать... — Ты уверен, что там достаточно высоко? Вдруг он... — Я специально взял с собой рулетку, — сказал Генри. Высшая отметка обрыва — 14,5 с половиной метров. Этого должно хватить. Самое сложное — подвести его туда. Если он упадет с более низкой точки, худшее, что ему грозит — сломанная нога. Разумеется, многое зависит от того, как он будет падать. Для желаемого результата лучше спиной вперед. «Я знаю случай, когда люди падали с самолетов и все равно выживали», — вмешался Фрэнсис. «Что, если он выдержит удар?» Приподняв очки, Генри потер уголок глаза. Ну, вообще-то, подно ущелье протекает ручей. Воды там немного, но достаточно. Так или иначе, после падения он будет в шоке. Нам только нужно будет подтащить его к ручью и немного поддержать лицом вниз. Думаю, это займет не больше двух-трех минут. Если, упав, он не потеряет сознание, двое из нас могли бы даже спуститься и помочь ему добраться туда самому. Чарльз вытер потный пылающий лоб. Господи, боже мой, только послушайте, что мы несем. Что такое? Мы спятили, не иначе. Чарльз, в чем дело? Нет, мы точно сошли с ума. Как мы вообще сможем проделать все это своими собственными руками? Все это доставляет мне не больше удовольствия, чем тебе. Но это же безумие. Как у нас только язык поворачивается такое говорить. Нужно придумать что-нибудь другое. Генри пригубил кофе. Если ты в состоянии внести лучшее предложение, я буду несказанно рад его выслушать. «Ох, то есть я просто хочу сказать, может нам, ну, взять и исчезнуть? Сядем сегодня вечером в машину, да и уедем, а?» «Куда?» — отрешенно спросил Генри. «И на какие деньги?» Чарльз молчал. «Так вот», — продолжил Генри, проводя карандашом линию на карте. «Думаю, убраться оттуда будет проще простого, хотя нам следует соблюдать особую осторожность при повороте на грунтовку и выезде обратно на шоссе». «Чью машину возьмем, мою или твою?» — спросил Фрэнсис. «Мою, я думаю». «Машины вроде твоей слишком бросаются в глаза». «Может быть, стоит взять автомобиль на прокат?» «Нет». «Как раз подобные вещи все и губят. Если мы обойдемся без экстравагантных жестов, нас даже не заметят. Люди не обращают внимания на 90% того, что видят». Повисла пауза. Чарльз снова кашлянул. «А потом?» — спросил он. «Мы просто поедем домой?» «Мы просто поедем домой», — эхом отозвался Генри, прикуривая сигарету. «Серьезно, здесь не о чем волноваться. Предприятие кажется рискованным, но если посмотреть на него с логической точки зрения, это самый безопасный вариант. Никаких признаков убийства, и потом кто знает, что у нас есть повод?» «Понимаю, понимаю», — с досадой предупредил он мою реплику, «однако я очень удивлюсь, если он уже рассказал кому-то еще». Откуда ты знаешь, что он сделал, а что нет? Он мог разболтать половине студентов на вечеринке. Тем не менее, я готов поставить все фишки на то, что он этого не сделал. Конечно, Банни непредсказуем, но на данном этапе в его действиях прослеживается некое подобие рудиментарного здравомыслия. У меня были все основания полагать, что сначала он расскажет тебе. С какой стати? Надеюсь, ты не думаешь, что из всех имевшихся кандидатур он выбрал тебя по чистой случайности. «Я только знаю, что первым попался ему в подходящий момент. А к кому еще ему было идти?» — спросил Генри тоном человека, уставшего объяснять прописные истины. Он никогда бы не пошел прямо в полицию. В этом случае его положение было бы ничем не лучше нашего. По этой же причине он не отважился бы рассказать кому-нибудь из посторонних. Следовательно, остается весьма ограниченный круг потенциальных доверенных лиц. Марион — раз, его родители — два, Клоук — три, Джулиан в качестве запасного варианта. И, наконец, ты. Тогда с чего ты взял, что он, например, уже не проговорился, Марион? бани конечно, глуп, но все же не настолько. Расскажи он Марион, на следующее утро об этом знал бы весь колледж. Клоук не подходит по ряду других соображений. Вряд ли бы он поднял панику, но доверие все равно не заслуживает. Скользкий и безответственный тип. Бани питает к нему дружеские чувства, полагаю, даже восхищается им, И все же он никогда не посвятил бы его в дело подобного рода. Родителям он не скажет ни за что на свете. Разумеется, впоследствии они приложили бы все силы, чтобы уберечь сынуля от тюрьмы. Но при этом, выслушав его историю, несомненно, тотчас же помчались бы с ней в полицию. — А Джулиан? — Генри пожал плечами. — Да, пожалуй. Ему он действительно мог все рассказать. Я первый готов это допустить. Однако пока не рассказал, и есть вероятность, что не расскажет. По крайней мере, до поры до времени. — Почему это? — Генри выразительно поднял бровь. — Потому что кому из нас, как ты думаешь, Джулиан больше поверит. Все молчали. Генри глубоко затянулся. — Стало быть, — сказал он, задержав дым, — метод исключения. Он не рассказал ни Марион, ни Клоуку, опасаясь, что они придадут дело всеобщей огласке. По той же причине он не рассказал родителям, а если решиться на это, то лишь в самом крайнем случае. Спрашивается, сколько вариантов у него оставалось? Всего два. Рассказать Джулиану, учителю, который ему не поверит, или тебе, своему человеку, который не только поверит, но и оставит все при себе. Я в оцепенении смотрел на него. Наконец выговорил. «Это только догадки! Отнюдь!» Неужели ты думаешь, что мы сейчас сидели бы здесь, расскажи он кому-то еще? Или, может быть, ты считаешь, что, рассказав тебе, он сломя голову бросится искать следующего слушателя, даже не выяснив толком твоей реакции? Неужели не догадываешься, зачем он звонил тебе и почему целый день не давал покоя всем остальным?» Я не ответил. «Да потому, — сказал Генри, — что он пробует почву. Вчера он был в пьяном угаре, Обуреваем лишь собственными переживаниями, но сегодня уже далеко не уверен в том, как ты воспринял услышанное. Ему нужно чужое мнение, и он стремится как можно скорее получить твой отклик, чтобы понять, как действовать дальше. — Не понимаю. — Что ты не понимаешь? — Почему тебе так зверски не терпится прикончить его, если, по-твоему, кроме меня он никому не расскажет? Генри пожал плечами. — Пока не рассказал. — Это не то же самое, что не расскажет. «Расскажет. И очень скоро. Может, я попробую отговорить его?» Признаться, не стал бы идти на такой риск. «По-моему, до сих пор речь шла о риске в сто раз большем. Послушай», — сказал Генри, пригвоздив меня к месту мутным взглядом. «Не хочу тебя обидеть, но если ты думаешь, что располагаешь хоть каплей влияния на банне, то заблуждаешься. Самым прискорбным образом». «Выражаясь, с твоего позволения, ясным языком, он никогда не питал к тебе особой симпатии. и если ты попытаешься выступить в роли миротворца, это неминуемо обернется ядерным взрывом. «Да ведь пришел-то он именно ко мне по понятным и отнюдь не романтическим причинам!» Он снова пожал плечами. «Пока мне было доподлинно известно, что он не проговорился, мы могли ждать до бесконечности. Но сегодня, Ричард, ты подал нам сигнал тревоги, теперь он подумает, все нормально». Ничего такого уж страшного здесь нет, и ему будет вдвое легче повторить свой рассказ кому-нибудь другому. А за ним и третьему. Он сделал первый шаг вниз по наклонной. И раз так у меня складывается впечатление, что дальнейшие события будут развиваться с головокружительной быстротой. У меня вспотели ладони. Несмотря на открытое окно, воздух казался спёртым. Я слышал дыхание каждого, спокойные, размеренные вдохи и выдохи. Четыре пары легких с ужасающим автоматизмом, поглощающие остатки кислорода. Генри сомкнул пальцы и, вывернув руки ладонями наружу, потянулся и хрустнул суставами. «Кстати, ты уже можешь идти, если хочешь», — обратился он ко мне. «Тебе нужно, чтобы я ушел?» — спросил я и удивился собственной резкости. «Это твое дело. Но я не вижу никаких причин оставаться. Мне хотелось дать тебе примерное представление о плане. Однако чем меньше подробностей ты будешь знать, тем в известном смысле лучше» он зевнул. «Ты должен быть осведомлен в общих чертах, но я уже сейчас чувствую, что оказал тебе медвежью услугу». Встав, я обвел взглядом стол. «Так-так-так». «Ладно, понятно». Фрэнсис возрился на меня в удивлении. «Пожелай нам удачи», сказал Генри. Я неуклюже хлопнул его по плечу. «Удачи вам». Чарльз незаметно для Генри перехватил мой взгляд и, улыбнувшись, произнес одними губами. «Позвоню тебе завтра, хорошо?» Внезапно меня хватило буря эмоций. Опасаясь сказать или сделать какую-нибудь глупость, о которой потом буду сожалеть, я оделся и одним глотком, допив кофе, вышел, не попрощавшись. Возвращаясь домой по ночному лесу, руки в карманах, глаза долу, я едва не столкнулся с Камилой. Она была изрядно веселе. Воскликнув «Привет», она взяла меня под руку и развернула в обратном направлении. «Спорим, не угадаешь, где я сейчас была?» «На свидании!» Да, я уже слышал. Она рассмеялась, и этот чуть сдавленный смех, низкий и пленительный, омыл меня теплой волной. Забавно, правда? Я чувствовал себя такой шпионкой. Банни только что пошел домой. Проблема теперь в том, что клоук, кажется, положил на меня глаз. Я едва различал в темноте ее лицо. Тяжесть ее руки была удивительно приятна. А отдающее джинам дыхание окутывала мою щеку сладковато-терпким облачком. Он хоть прилично себя вел. О да, как настоящий кавалер. Угостил меня ужином, а потом еще какими-то красными коктейлями. По вкусу точь-в-точь точь фруктовый лед. Мы вышли на пустынные улицы Северного Хэмпдена с разбросанными тут и там голубоватыми огнями фонарей. В лунном свете все выглядело таинственным. Не было слышно ни звука. Подул слабый ветерок, и у кого-то на крыльце мелодично дрогнула подвеска из металлических трубочек. Я остановился, и Камила потянула меня за руку. «Чего же ты, идем?» Нет. Почему? Волосы у нее были растрепаны, на бархатных губах темнели следы коктейля. И весь ее вид говорил о том, что она и знать не знает о происходящем у Генри. Завтра она пойдет с ними. Наверное, кто-нибудь скажет, что ей лучше остаться, но в итоге она все равно пойдет с ними. Я откашлялся. «Слушай, что?» «Пойдем ко мне домой». Она нахмурилась. «Прямо сейчас?» «Да». «Зачем это?» Снова раздался тихий перезвон трубочек. Кратчевый, серебристый. «Так, просто я хочу, чтобы ты пошла со мной». Камила отрешенно разглядывала меня с бессмысленной сосредоточенностью пьяного человека. Она стояла на внешнем крае стопы, отчего ее чуть вывернутые, как уже ребенка, ноги в черных чулках были похожи на две изумительные буквы «Л». Я крепко стиснул ее ладонь в своей... Мимо луны пробегали облака. «Ну, пойдем, пожалуйста!» Она привстала на цыпочки. Мягкий, прохладный поцелуй оставил на губах вкус фруктового льда. Ах, вот-то какая пронеслось у меня в голове. Сердце забилось, как выброшенная на берег рыба. Вдруг она отняла руку. «Мне пора!» «Постой!» «Не уходи!» «Не могу!» «Они будут волноваться, что со мной!» Она клюнула меня в щеку и поспешила дальше. Я провожал ее взглядом, пока она не свернула за угол. Потом сунул руки в карманы и побрел к себе. На следующий день я проснулся в неясной тревоге. Рывком поднял голову с подушки. Комнату наполнял холодный солнечный свет. В коридоре бухал басами чей-то магнитофон. Было поздно. Двенадцать или, может быть, даже больше. Я дотянулся до браслета часов на ночном столике и встрепенулся пуще прежнего. Стрелки показывали 15 минут третьего. Вскочив, я принялся в попыхах одеваться, оставив всякую мысль о том, чтобы побриться или хотя бы причесаться. Натягивая в коридоре пиджак, я обнаружил, что навстречу мне, застегивая на ходу сережку, деловито спешит Джуди. Она была разодета, как на парад, воплотив в наряде все причудливое многообразие своих представлений о вечернем туалете. — Ты идешь? — спросила она, заметив меня. «Куда — Куда? — озадаченно ответил я, держась за ручку двери. «Да что с тобой? Ты вообще где живешь? На Марсе, что ли?» Я смотрел на нее, ничего не понимая. «Ну, вечеринка, нетерпеливо», — пояснила она. «Весенний отрыв, прямо позади Дженнингса. Уже час, как все началось». Воспаленные краешки ноздрей Джуди напоминали нос кролика, и ее пальцы с красными ногтями скользнули по ним характерным жестом. «Давай попробую угадать с трех раз, чем ты занималась». Она расхохоталась. «У меня дома еще полно». Джек в прошлые выходные ездил в Нью-Йорк, привез оттуда целую тонну. Лора Стора раздобыла экстази, а этот уродец из подвала в Дурбенстале, ну, химик который, только что сварганил приличную порцию спидов. «Хочешь сказать, ты ничего этого не знал?» «Нет». «Ну ты даешь!» «Весенний отрыв, это ж тебе не хвост собачий!» «Народ готовился месяцами, жаль, только вчера все не устроили. Такая погода была классная. Кстати, ходил сегодня на обед?» Она имела в виду, выходил ли я наружу. «Нет». «Ну, то есть на улице вообще-то ничего, но как-то холодновато. Я тут выбралась и сразу подумала, вот, блин, дерьмо. Так это, ты идешь или нет?» Мой взгляд не выражал ничего, кроме растерянности. Я вылетел из комнаты, даже не подумав, куда я, собственно, собрался. «Хочу сначала перекусить», — наконец сказал я. «Это правильно. Я вот в прошлом году пошла на пустой желудок, ну а там травы покурили, все такое, и мартини я выпила, наверное, литра-два». «Не, все нормально было, но потом мы поехали на аттракционы. Ну, помнишь, когда они карнавал устроили? Хотя тебя еще тогда здесь, наверное, не было. В общем, короче, вот тут я попала. Я ж пила целый день и обгорела вдобавок. Оттусовались мы тогда всей компанией с Джеком, и типа я вообще-то никуда ехать не собиралась, но потом решила, да чего уж тут. Все ломанулись на чертово колесо, ну и я такая, дай прокачусь разок, какая фигня». Я вежливо дослушал историю, завершившуюся, как и ожидалось, потоками вулканической рвоты за стойкой с хот-догами. «Так что сейчас я ни-ни. Называется «Сделай паузу, ощути магию белого порошка». Кстати, а чего бы тебе не вытащить этого друга своего, как его, Бани? Прихвати его заодно, он сейчас как раз в библиотеке». «Что, что?» — переспросил я, сразу же, став весь внимание. «Я говорю, расшевели его там. Пусть хоть пойдет, дунет как следует. Напас другой ему точно не помешает». «В библиотеке, говоришь?» «Ну да, шла недавно мимо читалки, видела его в окне. Слушай, а у него случайно нет машины?» «Нет, я просто подумала, может, он нас подбросил бы?» до да, Дженнингса, идти идти. Ну или это, глюки у меня такие, не знаю. Блин, вообще меня что-то так разнесло, пора опять аэробикой заняться».